Глава пятая. Утром чуть свет загремел голос атамана. «Эй, Ясаулы, ведите мне лазунки на коня! На нем буду ехать хоронить друга!» Забили барабаны. По зову голоса и бою барабанов собрались Яранец Дмитрий, Иван Красулин, Федька Шелудяк, Чикмас. Все на конях. Мишка Черноусенко прискакал последним. Стрельцы уже держали на плечах черный гроб.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 между слободой в сторону Балды реки там уже была выкопана могила вотники на телеге везли разобранный голубец с иконой голубец приказали срубить дияки дали из приказной палаты икону так на дану хоронят а атаману будет тоже любе у могилы когда поставили гроб пели два попа в чёрных ризах все слезли с коней вслед за атаманом подходили к лазунке, лежавшему с удивлённо раскрытыми глазами, целовали убитого в бледный лоб. Атаман поправил густые кудри, закрывавшие щёки убитого. С запорожской шапкой лазунки закрыл лоб, поцеловал. Положите на грудь другу саблю его, а к боку пистолеты. Когда зарыли могилу, плотники собрали избушку Голубец, под навес её прибили Образ Николы. Разин снял шапку, Есаулы стояли без шапок. Шагнул к Голубцу Лазунке, встал на одно колено, сказал, и голос его дрогнул. Покойся, родной мой. Ты истинно любил меня. Я не забуду тебя пока жив. А злодей сыщу Коли, то будет помнить день нашей разлуки.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 Сдаётся мне он, лютый пёс, убил Исаула. Где был Караул в то время, Григорий? Да Караул батька всё время был, и на чутку раскочился, дуван какой-то делили. Я знаю тоже, шпынь. Искать его не здесь и не теперь, будет место. Вадите все на дело. Я же Коля увижу надобное в сыске позову. Исаулы уехали. Чикмаза Разин остановил. Григорий, всё ж тех, кто был в карауле, опроси строго. Опрошу и приведу их к тебе, баська. Чикмаз поехал догонять Исаулов. Разин подъехал, слез, привязал белого коня лазунки у крыльца дома Васьки Усы. Исаул в бархатном красном кафтане, в жёлтых чедыгах, шитых шёлками, Вышел на крыльцо без шапки, низко кланяясь, сказал: "Гости, дорогой гость". Удумал вот: на свадьбе не был, дай мыслью заеду с похорон. И дивно, всех есаулов на могиле друга в лицо видал, а тебя, брат, не приметил. Ох, знаю, Степан Тимофеевич, поруха большая, да виш не должен я, и больсть моя людям опасна, от того в кругу твоём не был, когда ты С утра справу чинил, и жену себе взял не по жребью, а так охотных к тому нашлась. Что ж за болезнь, Василий? Войскву с переходами и лесенками привёл атаманов в большую горницу, где был накрыт стол, поставлены мёды хмельные в серебряных золочёных братинах, в блюдах таких же мясо жареное, виноград с дынями в сахаре на тарелках. Сели за стол, и Исаул сказал, наливая в чашу мёд. А ну-ка, гость дорогой, испий, до судить о чём хоже будем. Без хозяина не пью, таков мой норов. А мне виш лекарь прийтит пить, и я не буду. В измене зришь меня, зато боишься, Степан Тимофеевич. А оно на то схоже. А ну, Коля, Запрет ради тебя кину и запью мало. Ясаул налил себе кубок мёду, выпил, чокнувшись с атаманской чашей, стоявшей не тронутой. Разин чашу не поднял, глядел упорно в лицо Ясаулу. Ус налил кубок из другой братщины и также, позванив о край чаши, выпил. Разин поднял чашу, сказал: "Налей с третьей, пей со мной". И Саул налил из третьей и, чокнувшись, с разином выпил. «За здоровье твое, брат! И что ж за болесть у тебя?» Дави спросил, да умолчал ты. «Болесть моя от коня. Завез ее тут с ордынских степей Башкир. Поставил в ряд с моим конем Адра Гнойного. Конь от Башкира в болесть принял». Я же на том коне путь держал, и теперь по мне чирьки кинула, гной потёк, из носа с укровица пошла, и нос вишь, спух. Спасибо лекарю, задержал болесть. Чирьки на мне полит колёным железом, поит отваром коей травы с живой ртутью и антимонией. А то было так: скопитсяхаркасть, завалит гортань, плюнешь, и глядь, вылетели зубы с мясом, то два, то три. Страшная болесть. Ты мне скажи, Василий, кто убил Лазунку? Должно Степан Фетька шпынь сатана нечистая то его работа. И где же дьявол кроется? Да уж не думаешь ли атаман, что в моём дому всякой худой собаке я даю сугреву? А думал я так, Василий, и мекал, что за книжную и сырку ты доселе зол на меня. В измене тебя считал. Вот ладно. Да не что моя шея петли просит, что я на ближних людей и убойцев навожу. Общее дело топлю. Будто худой рыбак старую лодку. Какая корысть? Шпыню от себя убить лазунку. Корысть, брат Семен Молыш, у дикого человека нет корысти. А вот послышал я от татарку и гоняют на Москву, что лазунка, когда был от тебя послом, скрывался в Москве шпыниже зато как ты его пода страханён на буграх в шатре тяпнул в рожу изменок тебе затаил сам он не столь светно злой человек по дущей болью бьётся порой а таковые всегда дики и глаз их не добрый обиду сколько годов носят в себе то правда василий был хмелён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 А Лазунка стрелялся с ним, и его, как изменника нашему делу, из пистоля ладил кончить. Да вишь, не добил черта. Шпынь же погнал следом. И в отместку убил. То правда. Лазунка говорил, что бил. И не добил должно. Эх, Лазунка, Лазунка. Ну, пью. Пей во здравие, не опасись.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 Тех людей, кого не кончил я в день расправы, не убей. Паси и не губи князь Семена, Да старика-метрополита не надо убивать. Эх, не сдымается рука моя на древних людей. Он и ворчлив. Все почести мы ему не дали. Царь, льготы, торг и там гамма монастырская, Учуги тоже. А век его недолгий. Уйщей помрёт своей смертью. Буду хранить твой запрет, брат Степан. Где ж, думаешь ты, Василий тот шпынь теперь? А думаю я вот Степан Тимофеевич, те же татары, кое были здесь и под Синбирск шли, сказывали. Обещался быть к нам казак шпынь и должно, ушёл под Синбирск. Татарва ему свой брат Канин он жрёт из-под седла сырую, как сыроядцы. И ты его шпыня опасись под Синбирском. Чёрт его серить татарских улусов сыщет. Да чтоб кол у тебя не объявился, дьявол. Прощай, Василий. Лечись и не загинь. Прощай, Степан Тимофеевич, брателка. Дай бог пути.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 Вошла девушка-служанка со свечой зажжённой в руке, в другой держала железный прут. Тебе чего? С огнём среди бела дня? Лекарь Василий Лавреич указал печь развести. Топи, справь дело до завели лекаря. Из расцовой печь потрескивало, за дверями скрипел пол, и голос спросил: Можно ли к хозяину? Иди, старик, велел я. Вошёл в скинаварном большим кувшином под пазухой старик с прямой узкой бородой в чёрном колпаке и белом, как его борода к афтане, долгорукавом и длинна полам. Поклонился низко. Что, зачнёшь чинить? Или чинить дожило да сучьтее Сауль батюшка? Вот первая пейка из моей посудины. Афтант я сброшу. Там у меня под кафтанье. Те с узорочком посудинки пошто? сказывал от хмельного держись надоб на гнилую кровь в тебе убить хмельное же гнилую кровь по телу разгоняет и загнивает она там где ей гнить не след пил мава старик нельзя хмельное вражду утишило гость пришёл не хотел пригубить моего покуда я не пил не приказывай таких гостей не звал и не желал сам наехал Сам? Ну уж тут двери не запрешь, то ли щеколда завалилась. Старик налил коричневые жижи в чашу с наговором. Цвет полевой растет на сугорах, кровь очищает, хворь гонит вон из тела. Жабы ли квачут, беси ли скачут в человеке, все вон, все вон. Без щепоты, ломоты в костях раба Василия, «Ни в белом теле его, ни в ретивом сердце, хворь, гниль, не держись. Аминь. Пей, батюшка!» Васька Ус выпил чару жидкости. Ох, пошло по телу. «Тут я девке, кое печь разжигала, дал железину малую, указал ей кинуть в огонь. Чай накалилась? Ты, родной, нынче как терпеньем-то? Буду опять чирь и жечь!» Да мне, детка, хоть шкур с живого деревни охну. Так, доброход Василиюшка, так. Легче ли? Много легче, старик. Черев поубавилось, только плоть зачела меня мучить, к жине тянет. А я вот как с денеш рубаху гляну на тебя и скажу: "Скидывай кафтанишка, рубаху тоже до да голого тела. Тело, тело белое мясо ело. Барамотал старик, пока Васька ус раздевался. На бронзового цвета теле, непомерно широким в плечах, под лопатками зяли глубокие, синими кромками две гнойные язвы. Третья, пониже, засохла и сузилась. Вот видишь, Василиушка, огнюта спожалась, прижгли её, она и зачахла. До ужасно гарно дит.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 Брат, и конец, что держать не можно. Ну, благослови, Господи. Подпалённое в язвах тела начало трещать. Трещи, сатана, вылезай из окна. Чёрт-чур. Не крепко ли подпикает родной? Можно дух перевести, печь добрая, железину подогрею. Поли, дед, не что, мало кусает. Крепок ты, Василий, Бог с тобой и телом каменный. От того Справимся с окаянной привезухой. И нова уж в гроб загнала бы в един месяц. До новца месяца не дожил бы. Жги, еди на что муха бродит. Тело затрещало снова, язвы стали черными. Ну и одешься, ежели в ночь прибредет охота с бабой заняться, займись, не бойся. Низ твой чистый, идет сверху, проклятая. А наверху мы её поуняли мало. Только хмельного посись, пить будешь, враче бы моя не поможет. Поси ей, бородатый, деньги бери у жены. Ладно, только ты бабу не целуй и ей не давай размякнуть в ласках. От слюни береги её и от хархати, да не спи. Справся и уходи прочь. Перед тем, как пойти, обмой тело водой теплой, утрись рушником крепко. Рубаху, портки, надежь, неносимые. Добро знать буду. А теперь прости-кась и спи меду, старик. Хмельной-то пакости? Нет, сынок, на угощенье окаянным благодарствую. Старик ушел.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 налил другую и снова жадно выпил походил по горнице налил третью поднёс кружку рука дрогнула Исаул взмахнув рукой выплеснул на пол хмельное крикнул Эй, девка, убери погибель мою Глава 6 Барабанным боем в Кремль призывались исаулы и были все с вайской усом Разин уезжал из Астрахани на лазункинной лошади. Свою вороную отдал Чекмазу. Слушайте, Ясаулы, оставляю в атаманах Василия Лавреича Уса. Ясаулы слушали, сняв шапки. Разин передал Усу атаманский чикан. Суди, чиней суд расправу. Будь Василий справедлив, бедных не тесни налогой. И тех, кто с нами идёт, дворян, дьяков, сотников, десятников, стрелецких, не обижай, не черни моего лица неправдой. Буду чинить Степан Тимофеевич по правилам. Исаулы проводили разиное за слободу и вернулись. Один Чекмаздольше всех ехал на вороном коне, опустив к гриве лошади севую бороду. Не ладно батька ученил. «Изверился я в Ваську Уса, не бывать правди на Астрахани!» Разин пожал руку Чекмазу. «Гляди за ним, Григорий, и сколь можно, доводи мне, как отоманит Лавреев. Прощай!» Через неделю власти над Астраханью Васька Ус в синем бархатном кафтане в запорожской шапке, в сапогах красных, расшитых золотом и шелком, сильно хмельной,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 Накраче и забили в накры, собрались и саулы, встали близ атамана. Вайскоус, высоко подняв большую руку с атаманским чеканом, крикнул: "Гой, стрельцы, подите на двор к князю Семёну Льवोву, волокити его суда за куём допытать да будем. Сколь у него казны и добра с народа грабленного есть". Опустив чекан и проводя цыганскими глазами уходящих по приказу стрельцов, атаман пошёл в воеводский дом. И Саулы, кроме Чикмаза, провожали его. Счищая с сапогов о ступени грязь, Васька Ус прибавил громко. «А там будет черед и его преподобию. Голова метрополичья трясется направо, а мы ее наладим налево трястись». Стал подыматься на лестницу. И Саулы молча шли за ним. «У Самарской луки» Высоко над Волгой, на третьей ступени Девичьей горы, среди редких елей раскинут шатёр атамана. На ступенях горы до шатра, рубленный исходне в толстых брёвнах, к низу, по Волге, в бухте за Девичьей горой стоят струги и боевые челны атамана. На стругах, на железных козах, подкладках горят огни. На палубах говор, шум хмельной и песни под звон домры. Звонче других и чище голосом поет круглолицей, матерой, с пухом черной бороды, брат атамана Пролка. Шатер атаманский из парусов. Под парусами лицом в шатер ковры натянуты. Раскинуты ковры и по земле, до половины шатра. У дверей разложен огонь. Пламя огня поддерживает атаманский бахарь и песенник Старик Волокженин. Иногда пространной невидимой грудью вздохнёт горный ветер, зашумят ели, засвечут их ветки, шевельнёт ветром полотнище шатра, ставшего на дороге. Но сдвинуть стен сатра не может волжский ветер, покрутит пламя, широкими горстями кинет золото гаснущие искры на ковры, когда ярче зеленеют сапоги атамана, да блещут на них подковки.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 Песнь мне не мешает. Аль, не чуешь, атаманушка, как брателка твой Фрол Тимофеевич взыгрался, чай до Самары гуд идёт. Я же к тому гуду тож причуиваюсь. На чертам не играф ролки, сабли играть не горазд, но домре старикам играть надо, казаку не время нынче. Играй ты. Выволок старик Бахаре домру. Потренькал, настраивая и припевая, стал подыгрывать. Гой ты, синее лучистое небо, над маткой рекой. На тебе ли пылают, горят угольки твоих звёзд вековечные? Твоим звёздам под лад, под горою огни между утёсами, камнями старыми. Прозывается место похожее яблочный квас. А те звёзды, огни все поёмных людей из-за Волги реки принаровленных. То огни у костров, ерзи мокшие людей со товарищи. Кто не чует, я чую огни, голоса, кобылиц чуе ржание, да огни у нагайцев. Идёт татарва со Улус-и Башкирия многое, как огням у своих мужики прибрели. Русаки к русаку присуседились. С головой на плече супротивных своих ни одна и ни две, много-много боярских головушек. Принесли мужики к заповедным огням. С головами боярскими заступы. Принесли топоры, вилы, косы с собой. Пробудилась знать Русь беспортошная. Эх, гори полыхай злою кровью холопское зарево. На лихих воевод, что по борам теснят, до да тюрьмой голодят. Бьют ослопами до смерти. Мы пришли вызволять свои вольности с атаманом, со стенькою разиным. От судей, от дьяков, от подьячих лихих подавайте нам деньги и бархаты нашим жонкам, вертайте у бруса шитье, да тканье золотое савираньем. Не дадите, пойдете, как пес меж дворы, со детьми да роднею шататесе. Божьей милостью, с нашей мужицкой казны и убоги, и нищи кормитеся. Подадим, коль простим». Не простим, так подохните с голоду. Хорошо, Дид, играешь. Песни бахвалить не лишне. А по что бахвалить, атаманушка? Ты глянь, сколь огней кругом. И силы народов разных там, в долине, да на сугорах. И меж щелопы. Много силы, старик, знаю я. Но вот что, ежели бы ты ехал в упряжи, да конь твой зачал бить задом, да понес бы тебя. И ты с лесом и загнал коня в болото ли, альба в стену, кнутьём бить зачал, да? Ту да уж как атаманушка батюшка, уж ль дать неразумной животине голову мне сломить с дуру. Так вот. Народ, конь, седок, боярин, аль выборный большой дворянин-жилец, за спиной боярина ездока, седок. Шапка на седаке в жемчугах. Видам шлык, на шлыке крест, а зовётся тот седок, царём. Вот куда ты меня завёл, старого? Вышел я с народом платить лихом за лихо, по отцу моёму и брате по Нафиду править, и всю голую Русь, битую, попранную в грязь воеводами поставить. И радошно мне мой бахарь, как орлу наклевать сорванного мяса. Но чтоб бояры меж дворы пошли кусочничать, то я не верю. Не верю. Не пришло время. Оно придет. Ой, это манушка. Придет же то времечко. Придет. То я верю. Пусть чай нынче боярство не отдаст своей вольности, и не то дорого. Пусть чай подумает. Не век, где мне верховодить, когда мою власть так тряхнули. Кто сажал царя на шею народу? Бояре, чтобы с ним сесть самим. Сели и держатся друг за дружку. Царя же и мают за полу кафтана. Уж ты здесь иди и нас поддерживай. И ту веревку старой, на кой и держатся бояре, не порвать народу нынче. Нет. Пройдет немало годов. Сотни, а может и более того... Когда порвёт народ ту верёвку и сломит оглобли, разовьёт телегу с царём, боярами, когда нестрашным начнёт быть слово анафима. Теперь вот и ныне мужики от слова того, удуманного попами большими царскими, убродят от нас. Дело общее кидают. Идёт с нами тот, кто разорён до корня, кому уже некуда идти с поклонной головой, да кому из горького горько. Я объехал, обошёл народ, послушал и познал. А познав правду, держу народ сказками, как бояра с патриархом сказками держат замест правды привду. И ты видал, знаешь два струга мои, чёрный да красный. С патриархом где чёрный, а красный струг царевичей. И я им, старик, случится так до Москвы дойдя, не скажу, чтоб подеру у царя и патриарха не то лишь бумаги кляузные, а ризы их клятые. Не скажу ему, что метну в Москву реку царское место заедино с царём и всё царское отродие изведу до корня. От того и зову я народ сказками в моих приметных письмах к мужикам, мурзам татарским и иному народу. Я кличу лишь на изменников бояр, а не на царя. — Да ведь, атаманушка... — Молчи, бахарь. Кто держит власть над боярами? — Царь. — Кто зовет биться за дома свои? — Царь. Куда пойдет царь без бояр да воевод? Нече без них делать царю. И быть не должен он. Атаман умолк и еще больше надвинул на глаза шапку. Заговорил старик, теперь не боясь нарушить думу атамана. Вижу я, батюшка Степан Тимофеевич, стал ты сугорбиться, а великий груз пал тебе на сердце. То дід, правда. А ты бойся с тем грузом томашиться. Утихай мирся и надо верить, худо будет худо, добро оно за всегда добро. И но и больших человека, как ты, тот груз ране времени в сырую землю гнетёт. Зор свой соколиный не мути. Замутится зор и груз окаяющий колёными щипцами ахапит сердце. Атаман поднял голову и сел. Вот, дід, удумал я. Скинь-ка ты этот размахай казацкий, дам тебе полушубок да сапоги крепкие, и вот, на дорогу. Атаман протянул бахрю кожаный мешок с деньгами. Бери. Ой, батюшка, а и денег тут, чем я заслужил такое? Бери и молчи, пробирайся, старичище, на Москву хлебопросом, и никто тебя нищего не тронет. В Москву зайдешь, сыщи в Стрелецкой слободе на пожарище дом. Там, сказал мне лазунка памятный мой, нынче выведены анбары каменные. За анбарами тот дом, да крыши врос в землю. В ее омжонку сыщи, и риньицей кличут, скажешь от меня. И сын там мой тебя заместо родного примут, а буду на Москве, увидишь и узнаешь, как быть. Чую, батюшка, сапоги не надоть, полушубченка не новый только будет не лишним в лопатцах у бреду. А нуче лишь приберу суконные добро. Иди до да, где можно бренчи песни. Последняя ты моя забава в пути и не расстался бы, да время движется боевое. Быть тебе со мной негде. Так уж и идти. Ночь проспи, может ещё сыграешь альбас казку скажешь. В утре пойдут струги вверх до ровного места. Снимут тебя от гор. И иди. Разин встал, шагнул к обрыву, загудело в горах и на реке от громкого голоса. Проклял, дьявол, буде песни играть. Зову! «У-у-у-у!» — гремело кругом. Внизу зашумели, затопали, заговорили. «Батька! Батька!» Вверх по сходним к атаманскому шатру полезло бойко зеленовато-синее пятно. Атаман вернулся в шатер и лег, как лежал прежде. На звездном небе в разрезе шатра стояла высокая фигура в казацком жупане. Круглое лицо вспыхивало пятнами огненных отцветов. «Что потребно брату атаману?» Бери фролка из сотни Чернаусинки 50 лучших казаков до да Фетьку Самарца Ясаула. Переправьтесь в Самару. В Самаре новый воевода кончен, а старый Виш жив. Царь его на суд хотел звать и нас, велел ему жить до зова в Самаре. А мы того хабарова к суду возьмём народному нашему и боярню его толстобрюхую тож. Жалобились мне самарцы, когда я ихним берегам шёл, что день нового воеводу порешили, а старый лютее был и ещё живёт за посадом, в своём дому, не тронутый. Так вы с Федьком, там его невеста есть, и я ту невесту ему много раз обещал, узкая её сыщет, возьмёт, доедет да на Дон, в Когальник. И я туда нынче буду, чтобы послать к бою Степана Наумова да с матёрами казаками. за голутьбу посчитаться. В его духа Хабарова повесить за ноги на ближней колокольне, либо за ребро на крылк, и чтоб не сорвался. Боярню, жену Хабарихо, изнабейте порохом в непоказуемое место, фитиль приладьте. Ущай на потеху народу из неё хорошо стрелит. Пыжь, забейте по туже, чтоб крепко рвануло. Справим по указу брателка Степан. Оттуда, отпустив Фетьку на Дон с невестой, поезжай ты с казаками вверх, на Желтоводский Макарьев. Пошёл туда с хопёрскими ребятами Исаул Осипов. Соединитесь с ним, пугните святых отцов. Чул я в монастырь тот бояра да купцы большие, казну свою попрятали и много и харч. Гоже будет взять то на нас. Иди. Рока будто провалился беззвучно за дверями шатра. Атаман приказал: "А ну, дит, скажи мне потешное что-либо. Надвигаются большие дела. Сошёлся мой мнок народ, войводские люди тоже не дремлют. Их полки наперёд нас под Синбирск налажены, и мало дней не до сказок будет. Голоса твоего кое любил я не услышу".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 А был, видишь ли, батюшка атаманушка поп глупой, да поподья я неразумно тож. Удумал тот поп со своей воли ума, аль же из пришлого на горбузе же ребёнка высидеть. Добро придумал. Да. Куря оде цыплёнок высиживает, и из яйца малова, а я же из такой большой местаковины безоблыжно усижу большое. И засел на печи. Поподья тому много рада. Уж коли по попу такое дело задастся, так разведём мы коней. За попому я сяду. Сидит поп, рясы обълокшись, день, два сидит, и за неминучий, чтоб горбус не застудить, с печи не лезет. Много ли прошло с той поры, как сел поп неведомо. Только в избе стал дух непереносимый. Терпело, терпело поподья, не вмоготу стало, но из гаду тянет. Словами донимать да было не мастерица, зато на руку скоро. Нажгла попадья до калёна железа крюк в печи, и с челесника попу сует. «Бесты не поп! Всю избу до нельзя и звонял!» И выгнала попа калёным крюком. Сама на брюхо пала, в избу дверь распахнула от нехорошего духу. «Поп завернул то место батюшка в полу». Да нашёл себе усахут с горбузом на задворках, у угла в салонке, сидит и радуется. Визде, зачело подо мной шевелиться, скоро чай жеребчик загогочет. Оно шевельнулось с пусто, от того, что горбуз промзгнул, думая: "Оп, во сладости вольной по ветре здремнул мало". А и выскочил на ту пору из-за угла небольшой жеребёночек. Матку вишь потерял и загогочи. Скочил поп, примстился ему, что проспал цыплята жеребячего. Сам, где неладный кожуру копытцем исклевал, из-под меня вывернулся, да сгагатывает. Как положено, у попа под рясой порток не было. Ряса в соломке завалилась, время не терпит, но и за жеребеночком по полю ноги удергивать. Аж зад милетит. Рысистый был поп-то. Сам голос подает «Иго-го!» Я твоя матка и бадька увидали папа с жеребёнком мужики с тех пор и повелось о народу прозвище оп жеребячья порода рассмеялся атаман подумав сказал попов не люблю а вот подишь ты оп сытый да поп голодный тоже разнят сытый кол у царя боярь сидит голодный сам за место мужика пашет и тягло несёт и те попы что от народа говорят Едина что в руках держать топор ли, Иван Гелье. То попы за нас, вольный народ в церквах молят. И больше того, нынче у гонца и мали наши воеводину Цыдуло, воевода царю доводит. Заводчики бунта впуще, казаки, стрельцы до да попы с горожанами, и описывает попов поимённо. Многих попов Знаю, я, батюшка, воеводы напровёшь. Ставят едино, что и мужика тяглово. Вот то. Я ж никого не тесню, кто идёт со мной. Ты подремли, я пожду поры и можем и с тобой на остатках пировать будем. Старик приладился в заветренную сторону шатра к огню. Этоман задумался и смолк. Немало протянулось часов. Уже дальше полнеба Пробрела луна, почти догорел костер в шатре атамана. Еще лишь пылали большие головешки, и те покрывало пеплом. Тишина легла и на Волгу, только кто-то один на стругах, разухабисто посвистывая, стучал пляской резвых ног по деревянному настилу с припевом. «Эх, тешу грех и невестку грех, ну а братину жену!» И этот последний затих. Атаман сутулись поднялся, сверкнули под зеленым от блеска огня под ковки на сапогах, шагнул, встал за шатром на обрыве. Около Самарской луки серебряным измятым полукругом бежала Волга. В ее мелких волнах, вспыхивающих белыми огоньками на камнях, горели, так показалось атаману, бесчисленные жадные глаза и раскрывались рты. Давно уже мать Волга голодом шевелишь своё чрево. А ну накормлю уж я тебя в удачу, отборной человечины. Подумав, Разин глянул вниз реки, право. Там меж холмами и горными утёсами горели сотни костров. Теснились огни и люди в мохнатых одеждах сверкали топоры, копья и рогатины, отдалённо ржали лошади. То моя сила. Ну же, воеводы, опытки дадим друг другу, и безоружными да не навсти к вам богаты, и воля вольная повалит на вас стеной многоголовой. Кои где на косах ход милей, на серебре, чернели смолиные груды застрявших стругов, желтели расшивы, кинутые купцами, бакарашив заворочены, закиданы песком. Растрёпанные упорной работой богатырской реки, через реку, кидая по бокам жемчуг, плыли две тёмных будары на вёслах. Мотались головы лошадей и мерно двигались взад-вперёд рыжие шапки гребцов. Прокол ко товарище в путь. Покосился атаман в бок на угрюмую, зубчато-косматую тень дивечей горы, далеко к верху реки замутившей ясную ширь. Нагнулся к обрыву, дрогнули тишина и заволжская поёмная даль от страшного голоса. "Эй, моя удалая сырынь!" поволил атаман гулять. По воде вниз брызнули жёлтые искры, по стругам затопали ноги. "Батька кличит: эй, не вешай зат, не ходи пузать!" виня Степана Тимофеевича. "Эй!" Плеснуло по воде, еще и еще широко запрыгали, мешаясь с лунным отцветом желтые огни. «Держи!» По сходням сонной горы вверх полезли люди. Атаман с сизым отцветом по-черному, сверкнув под ковками сапог, повернул в шатер. На развешанных темных коврах спиной к Волге встала его большая, неясная как тень фигура. от кромки красной шапки сидяющие кудри казались золотистыми в свете бродячих огоньков